что есть, не очень располагает. «Местечко, — говорю, — хреновое!» «Вас издаст хреновое!» Тут же транскрибировал для себя незнакомое слово немец. Яша только махнул рукой. «Ты-то как здесь оказался?» Немец провел Яшу вглубь сарая, где на куче прелой соломы лежали две овечьи шкуры, его постель. Рядом... Стояла глиняная миска с остатками малоаппетитной на вид назреватой лепешки и позеленевшей медной кувшин с водой. Нас было четверо. «Три есть тоже врачи, и один шофер!» — начал он свое повествование нудным монотонным голосом. Яша схватил кувшин и жадно припал к горлышку. После путешествия с мешком на голове его мучила жажда. нень немец бросился отнимать кувшин. «Гепатит! Вирус!» — Вы получаете сильные заболевания желудочно-кишечный тракт. Вода не есть кипятить. — Да не волнуйся ты так, — остановил его пемкин выливая в себя последние капли. Вода действительно была гадкая и откровенно воняла тухлой рыбой. — Мы привычные. Ты рассказывай. Немец сокрушенно покачал головой. — Авто сломался. Я ходил искать помощи Шел сюда, просил машина, а не смеялся. Иди, говорит, сарай, там есть машина. Я ходил, а не закрывай дверь. И еще смеялся. Я сижу в этот сарай тридцать и еще семь дней. Машина нет. Он опять покачал головой и оглянулся по сторонам, словно все еще надеясь найти в сарае обещанную веселыми чеченцами машину. Яша, понимающе кивнул, потом подошел к стене и через щель между плохо пригнанными друг к другу досками выглянул наружу. Сарай стоял на самом краю деревни, у подножия поросшей кустарником горы. Начинало смеркаться. У стены бродила всклокоченная коза с колокольчиком на шее и сломанным правым рогом. Она задумчиво жевала клок травы и вяло помахивала куцым хвостиком. Яша переместился к противоположной стене. Метрах в двадцати большой каменный дом, окруженный ветхим забором. Во дворе старик в папахе и голый по пояс свежевал барана. Подаль о чем-то оживленном беседовали семеро боевиков в камуфляже с автоматами за плечами. Подъехал автобус. Чеченцы погрузились и отъехали. Старик помахал им следокровавленным ножом. — У них что? Опять война? И опять с нами? — удивился Яша. Может, стоило послушать, о чем они там на пресс-конференции вещали? Заодно и не вляпался бы». Пришла ему в голову запоздалая мысль. Собственно говоря, изучать было почти нечего. Борщевский аккуратно и педантично скопировал, по всей видимости, большинство документов, которые находились в деле. Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении некой Зои Удоговой 1965 года рождения. Акт о совершенном правонарушении, протокол допроса, постановление о заключении под стражу. Из всего этого следовало, что Зоя Удогова в нетрезвом виде нанесла увечье постовому милиционеру, а затем, когда тот вызвал по рации наряд милиции, оказала им сопротивление и тоже нанесла увечье После чего ее доставили в отделение милиции, а потом перепроводили в Бутырку, где она до сих пор и находится. Короче говоря, обычное дело о нарушении правопорядка. У Догова пьяница и хулиганка, конечно, исходя из милицейского протокола. Хотя с маленькой фотографией, приклеенной в верхнем углу, на меня смотрело довольно милое женское лицо. Смущало и место работы — центробанк. С другой стороны, фотография могла оказаться старой, а в центробанке запросто могли служить и хулиганы. Обвинительное заключение составил некий следователь Кулешов из Следственного комитета МВД. Грозило ей немного, год-два, из которых она уже шесть месяцев отсидела. Удивило меня только одно. В деле имелось ходатайство об изменении меры пресечения. Адвокат ставил вопрос об освобождении заключенной под личное поручительство и под залог. Баршевский подал его две недели назад однако через день после подачи он отозвал его обратно почему непонятно завершала досье медицинская справка о том что баршевский временно не трудосспособен и нуждается в стационарном лечении видимо после этого суды обратился в нашу юрконсультацию с требованием о выделении нового адвоката взамен заболевшего баршевского я решил отправиться в суд где рассматривалось дело у договой После недолгой волокиты в канцелярии мне выдали уголовное дело, и я смог убедиться в том, что Валера Баршевский действительно старательно выписал для досье все документы. Так что ничего нового для себя я не нашел. Кроме одного странного обстоятельства. Баршевский буквально перед своей болезнью опять заявил об изменении меры пресечения. Очень странно. Зачем тогда надо было его отзывать? Непонятно. Однако о том... Как именно надо строить защиту, в адвокатском досье не было ни слова. Это тоже было странно. Баршевский вел защиту около месяца. Он должен был хотя бы в общих чертах набросать план, отметить, какие аргументы есть у защиты, то есть у него, а теперь у меня. Может быть, эти записи остались у него? Я набрал домашний номер телефона Баршевского. Здравствуйте. С вами говорит «Автоответчик, если вы захотите оставить сообщение, говорите после звукового сигнала». «Спасибо», — ответил мне из трубки голос Баршевского. «Ах да, он же в больнице. Надо будет выяснить, в какой». Я некоторое время поразмышлял о своих последующих действиях. «Конечно, дельце плевое и практически ничего не обещающее. Скажите на милость, как можно защищать человека, который пробил милиционеру череп в пьяном виде? Нападение на блестителя порядка?» Это вам не шуточки. Пожалуй, это одно из немногих правонарушений, за которое у нас карают скоро и эффективно. Как это ни печально? Себя самая наша милиция бережет лучше всего. Однако возвращаться в родную юрконсультацию у меня не было ни малейшего желания. И я зашел в канцелярию суда, получил разрешение на свидание с заключенной и поехал в Бутырку посмотреть своими глазами на эту хулиганку. Через полтора часа я уже сидел в душном и мрачном кабинете следственного корпуса Бутырской тюрьмы и ожидал Зою Удогову. Лязгнула и открылась дверь. Молодой контролер, убедившись, что я нахожусь в комнате, встал боком и сделал головой движение, которое могут делать только тюремщики. Вроде бы ничего такого, приглашение в комнату. А все-таки чувствовалось в этом движении подбородком что-то презрительно высокомерное. И чувствовал это прежде всего заключенный. Чувствовал и понимал, что здесь, в этих стенах, ни он, ни его несчастная жизнь не представляет ровно никакой ценности и полностью зависит от вот этого движения подбородка. Как я уже говорил, фотография удоговой в деле имелась, но углядеть сходство между женщиной, которая вошла в комнату, и изображенной на фотографии было невозможно. С фотографией смотрела улыбчивая блондинка с большими темными глазами и пухлыми губами. В дверной же проем вошло невысокое существо с лицом землистого цвета, с лохмаченными стриженными волосами, каким-то безумным взглядом воспаленных глаз. Под правым глазом желтело пятно, явно последствия синяка. Одета она была в грязный, кое-где порванный, застиранный до невозможности больничный халат. Словом, мои предположения оказались правильными. Передо мной стоял типичный деклассированный элемент. «Здравствуйте!» Она кивнула. Я жестом пригласил ее сесть. Она, прихрамывая, подошла к тюремному табурету и тяжело опустилась на него. Села и уставилась на меня пустым и безнадежным взглядом. «Меня зовут Юрий Гордеев. Я ваш новый адвокат. Вместо Валерия Баршевского». В глазах у появился вопрос. «Какой Баршевский?» — устало спросила она. «Вот те раз. Неужели Валера ни разу с ним не разговаривал? Вы не встречались с ним?» не Я подумала и решила, что это даже к лучшему. Ну что ж, ничего страшного, я буду вас защищать!» Она кивнула. «Сделайте, милость Я пропустила это мимо ушей. «Итак...» Зоя Умалатовна. «Я не Зоя», — еле слышно произнесла Удогова. Я открыл папку с адвокатским досье и снова заглянул в анкетные данные. «Удогова Зоя Умалатовна», — значилось там. «Никакой ошибки?» «Позвольте, я что-то не пойму. Вас зовут Зоя Удогова?» «Нет. Может быть, она к тому же еще и сумасшедшая?» «Что вы в таком случае?» — терпеливо спросил я. «Она тяжело вздохнула. Вы все равно не поверите». «Сейчас скажет, что она Мерилин Монро», — подумал я. «Ну, я постараюсь», — сказал я вслух. «Меня зовут Вера Кисина». «Как?» «Кисина, Вера. Я ведущая музыкальных программ на телевидении». «Ну вот, я же говорил». «Почему же в вашем следственном деле сказано, что вы Зоя Удогова, работник Госбанка?» Она изменилась в лице. «Как вы сказали? Работник Госбанка?» «Да». Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала на взрыв. Сквозь всхлипывание я расслышал только что-то типа «я так и знала». «Все сходится». Я бросился к графину с водой. Плеснул в стакан и протянул его своей подзащитной. Сделав несколько глотков, она вроде успокоилась. От слез на ее лице остались только грязные разводы. «Ну, — сказал я, намереваясь зайти с другого конца, — а теперь расскажите, как получилось, что вы напали на милиционера?» «Ни на кого я не нападала. Вы что, сами не видите, что я на такое не способна?» Действительно, представить, что она напала на сотрудника милиции, каким бы хилым тот ни был, да еще нанесла ему телесные повреждения средней тяжести, представить было трудно. Хотя за полгода, проведенные в Бутырке, она могла сильно измениться. Тюрьма еще не такое делает. «В таком случае, как вы попали сюда?» Она пожала плечами. «Не знаю. Меня посадили в машину, потом держали в какой-то больнице». Потом сунули ее сюда. Я вздохнул. Судя по всему, она была в глубокой несознанке, хотя смысла никакого в этом я не видел. Развернутые показания она дала, следователь все тщательно внес в протокол допроса обвиняемый. Впрочем, Турецкий говорил, что некоторые преступники отрицают все и вся просто так, из любви к искусству. Очень сильно в них чувство противоречия и таких ничем не уговорами, не пресловутым утверждением о том, что чистосердечное признание смягчает вину, не проймешь. Они будут до конца упорствовать и утверждать, что молоко на самом деле черное, а Волга впадает в Северный Ледовитый океан. «Послушайте, я ваш адвокат, и я должен вас защищать на суде, поэтому Зоя Умалатовна...» «Я не Зоя!» — вдруг заорала она и опять зарыдала. На крик вошел дежурный. Я сделал ему знак, и он удалился. Вдруг она остановилась и сказала, «Я прошу вас об одном. Узнайте, где мой сын. Что с ним? Дима Кисин. Я его не видела полгода. И не знаю, что с ним. Умоляю вас». В ее голосе было столько муки, что даже камень сжалился бы над этой бедной женщиной и помог. Вконец растерявшись, я воскликнул, «Я ничего не понимаю». Вы можете мне толком все объяснить?» Стемнело. Яков нацарапал на стене третью черточку, символизировавшую окончание очередного дня плена. Вилли сидел в уголке и свистел маленькую дудочку. Он вообще целыми днями только теми занимался, что спал, пел что-то на немецком или дудел, что откровенно действовало на нервы. Яша попытался уснуть. Он так до сих пор и не понял, зачем его похитили. Каждый день, видимо, в качестве послеобеденного мациона, в сарай являлся тот самый Бугай, который привез его сюда, и, приставив Якова к стенке, методично и, главное, молча избивал. При этом немцы никто и пальцем не трогал. Пару раз Яша попытался вступить в бой, но силы оказались слишком неравными. Если это месть за то, что он проявлял повышенный интерес к могиле Дудаева, то выглядит она несколько странной. Чеченцы, как известно, славятся горячим нравом и скорым судом. Если бы они узнали о его деятельности, просто расстреляли бы на месте, а не устраивали китайских пыток. Пленка осталась в тайнике в машине, и, скорее всего, ее не нашли. Значит, либо им нужны деньги, либо его хотят обменять на кого-то. Только кто станет его выкупать или обменивать? Тоже мне важная птица. «Хотя, пожалуй, есть один человек, которому его несчастная жизнь может понадобиться». Пенкин усмехнулся. «Лазарук бы, пожалуй, согласился выкупить его из плена. Может быть, даже за большие деньги». «Господи, сегодня ведь уже суббота. Значит, вчера было заседание суда. Представляю, как Лазарук там плевался вместе со своими адвокатами. Как же ответчик не явился на заседание» поливал грязью уважаемого человека, пропагандировал грязные инсинуации, а когда дело дошло до суда, так в кусты. Ночью начался ливень с грозой, и струи холодной воды, которые не в силах была сдержать соломенная крыша, обрушились на пленников. Прогремел гром, и на улице стало светло, как будто молния вспыхнув зацепилась за что-то и продолжает светить. «Яков, иди скорее, что-то горит!» Яша подошел к немцу и тоже прильнул к щели. Соседний дом действительно горел, и пламя освещало большую часть деревни. Вокруг суетились чеченцы, но не с ведрами, а с автоматами. Они попадали за забор в десяти шагах от сараев пленными и стали беспорядочно полить куда-то в сторону дороги. Странный способ тушить пожар. Подумал Яша, но через секунду еще один дом с жутким грохотом взлетел на воздух. Стало ясно, что деревню обстреливают из гранатометов. — Это голубые каски, — торжественно изрек немец. — Они нас освободить. Скорее, белые колготки или красные шапочки. Пиф-паф, застрелишь Ты в своем уме? Война давно кончилась. Но взрывы не прекращались. В крышу сарая со свистом врезался какой-то горящий обломок. Сырая солома начала тлеять, и сарай понемногу наполнялся вонючим дымом, который, несмотря на щели в стенах, не вылетал наружу. Вилли закашлялся и принялся барабанить кулаком в дверь. Яков, в отличие от впечатлительного немца, не питал надежды на то, что чеченцы сейчас все бросят и ринутся спасать плену. Выбрав на ощупь самую гнилую доску в стене, Он, ломая ногти, принялся отдирать ее от остальных. Но доска не поддавалась. Нижний край ушел глубоко в грязь, а до верхних гвоздей было просто не достать. Слишком высоко. Размахнувшись, как следует, он ударил ногой по упрямой деревяшке. И так хоть слабо, но треснула. Еще одна попытка, еще удар. Нестерпимо болит, покрытый сплошными синяками живот. Но доска понемногу разламывается. Последние усилия — и путь к свободе, или, по крайней мере, к свежему воздуху, открыт. канонада на улице не утихала. Вилли, уставший звать на помощь, присоединился к Якову, и они отогнули половинки доски, так, чтобы можно было пролезть. Худющий немец первым протиснулся наружу и, тут же поскользнувшись, шлепнулся в грязь. Не поднимаясь, он принялся махать Яша рукой, указывая то на занятых оборонных чеченцев, то противоположную сторону. «Давай убегай!» Он кричал довольно громко, но за грохотом стрельбы его не было слышно. Яша втиснулся в дыру и вдруг понял, что она слишком узка. Попробовал сдать назад, тоже не получается. Ели, видя, что Яков застрял, ползком возвратился к сараю. Несмотря на всю кризисную ситуации Яшу душил хохот. За резинку, удерживающую очки, немец, очевидно, для маскировки, воткнул ветку какого-то чертополоха, и видок у него был тот еще... Индеец в зарослях укропа. Натурально. Перед забором, за которым укрывались обороняющиеся чеченцы, рванула граната. И в Яшу сыпануло комьями мокрой земли. Он даже не успел прикрыть лицо, и глаза залепило грязью. Потом кто-то схватил его за плечи и рывком выдернул из сарая Но его спасителем оказался не вели, а молчаливый бугай, проводивший ежедневные экзекуции. Он и сейчас не применил садануть Яша в живот но на этот раз очень кстати. Очередная автоматная очередь вспоролась стену, как раз в том месте, где минуту назад торчала Яшина голова. «Пошли!» — рявкнул он и подтолкнул Пенкина в спину. Это было первое и единственное слово, которое Яша услышал от него за последнюю неделю. Если можно делать выводы, опираясь на одно единственное высказывание, то говорил он практически без акцента. Точнее, без кавказского акцента. Они, пригибаясь, присоединились группки чеченцев, отходивших за деревню. Четверо бритоголовых молодых боевиков бережно несли ковер, на котором лежал старик с простреленными ногами. Там же был и Вилли. Насколько Яков мог судить из своих урывочных наблюдений, в деревне было по меньшей мере десятка-полтора боевиков, а уходили только шестеро, если не считать,